Часть третья Отдыхает осел утомленный, Брошен лом на песке под скалой, А хозяин блуждает влюбленный За ночную, за знойную мглой. И знакомый, пустой каменистый, Но сегодня таинственный путь Вновь приводит к ограде тенистый, Убегающий в синюю муть. И томление все безысходней, И идут за часами часы, и колючие розы сегодня опустили с подтягой росы. Наказанье ли ждёт, или награда, если я уклонюсь от пути, как бы в дверь соловьиного сада постучаться, и можно ль войти? А уж прошлое кажется странным, и руки не вернутся к труду. Сердце знает, что гостем желанным буду я в соловьином саду.